Вряд ли пострадаю. А для наших научных задач это приключение прямо клад. Подумайте только, какое открытие. Животное, конечно, совершенно неизвестное. Я с необыкновенным интересом изучаю тот небольшой участок тела, который находится прямо перед моими глазами. Его покрывают огромные костяные пластинки с пирамидальными бугорками посередине. Лежат они черепицеобразно и подвижно друг на друге. Образует сплошной ч е ш у ч а т ы й покров, покрытый толстым слоем фосфорицирующей слизи. Такие мысли, сравнения, сопоставления лезут в голову, что просто не решаюсь сказать. Даже вам, мой друг. Говорите, говорите, голубчик, не стесняйтесь. За три недели я здесь такого навидался, что уже ничто меня не поразит. Иван Степаныч, я предчувствовал.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 Ни Цой, ни Марат, ни даже Павлик ни одним звуком не позволили себе нарушить этот необычайный разговор двух ученых, охваченных одной и той же страстной преданностью науки, неутомимой жаждой познания. Цой молчал, чувствуя, как сухой колючий комок подступает к его горлу, и думал, способен ли был бы и он на такое самоотверженное героическое поведение в столь ужасных, почти смертельных обстоятельствах.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 «Я у аппарата, лорд. Направление Норд-Норд-Ост, ближе к Осту. Быстрота животного значительно увеличилась. Кольца его тела против моих глаз немного раздвинулись, и мой фонарь освещает пространство впереди». «Вы что-нибудь видите там, лорд?» — оживленно спросил капитан. «Это очень важно». «Нет, капитан».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 «Что это чувство, конечно, несовершенно и принципиально новое, но лишь утонченное, в тысячу раз более развитое и усовершенствованное чувство давления, которое свойственно в той или иной степени всякому живому существу». «Ах, вот как!» «Вы предполагаете, что движущийся предмет, тем более быстро и мощно движущийся, производит давление на лежащие впереди слои воды, и это давление, передаваясь от частицы к частице, от слоя к слою, ощущается даже вдалеке утонченным чувством водных организмов? Так, что ли?»